Личные качества и качества твоей души. В чем тут разница? Где грань между ними? Ощутить эту грань не так просто, как может показаться на первый взгляд. Личные качества и навыки – это все практически полезные свойства твоего тела и ума, которые самым прямым образом помогают достичь выживания и успеха в жизни, способствуют достижению конкретных целей. Это качество данного твоего социального воплощения, относящиеся только к этой жизни, и со смертью тела они будут потеряны. Качество твоей души – это качество, которое ты забираешь в следующую жизнь, неотъемлемые свойства твоей бессмертной души. Именно их изменение важно миру. Они имеют нечто общее с разговорными понятиями и подобными «добрый», «злой», «честный», «искренний», но не всегда. Они близки по смыслу всевозможным церковным заповедям, но тоже не всегда. Общее свойство качеств души в их раскрывшемся позитивном состоянии – это полная гармония с жизнью, гармония с миром. Именно эта гармония является целью их роста. Четко охарактеризовать качество души и провести границу с личными качествами довольно сложно. Тем более, что чаще они бывают необычайно тесно сплетены между собой и потому способны расти вместе. В этом главный замысел жизни – посредством роста личных качеств достичь роста связанных с ними душевных качеств. Попробую пояснить на примере. Допустим, ты воин, провел тяжелый, жестокий и кровавый бой с врагом и одержал победу. Твое ожесточение в бою и ликование победы – это проявление твоих самых примитивных, почти животных качеств. Ты победил благодаря воинскому мастерству, владению оружием, физической силе, выносливости, бесстрашию – это твои личные качества. Отчасти полученные с рождением в виде таланта, а в остальном – достигнутые благодаря учению, тренировкам и опыту. Ты победил благодаря силе духа, упорству и стойкости, это уже скорее примитивные душевные качества. Но если после боя ты оглянулся вокруг и внезапно понял, осознал, ощутил всем сердцем, сколько лишней крови, лишнего насилия, лишних смертей случилось в этом бою, и вместо радости победы ты ощутил бесконечную глубокую печаль и сожаление, вот это и будет важнейший твой прорыв в духовном росте на пути воина». А если после этого ты научишься защищать свои интересы и достигать мира, не прибегая к войне, это будет почти вершина твоего возможного личного и духовного роста на этом пути. В целом, не обязательно глубоко изучать различия между душевными и личными аспектами. Большого практического значения это не имеет, поскольку их рост чаще всего связан и взаимозависим. Поэтому далее мы будем говорить только о самом росте как таковом.